Применение и дозировка мускуса. Мускус есть отложение вещества бессознательной психической энергии, о которой так много говорится в Агне йоге. Мускус не имеет ничего общего с наркотиками, убивающими интеллект. Он не является возбудителем в точном смысле этого слова. Он даёт равновесие нервной системе, действует на симпатическую систему. которая так вибрирует у продвинувшихся йогов. Также верно, что при употреблении мускуса потребность в пище уменьшается, ибо психическая энергия, укрепляя нервные центры, питает также и физические силы. Доза размер средний или малый пилюли раз в день. Но некоторые принимают и по две горошины сразу. Эта доза считается уже сильной. Заменить мускус трудно. Ибо это такой конденсированный продукт, но, может быть, ближе другого бобровая струя из пермин доктора Пеля. Отложение бессознательного огня есть определение того же вещества психической энергии, потому и мускус может быть назван этим огнём. Фосфор духа тоже одно из наименований всё той же психической энергии. И вы уже знаете, что психическая энергия есть самая мощная, самая проникающая, самая трансмутирующая энергия, являющаяся панацеей от всех заболеваний и от многого другого. Конечно, она является такую при сознательном овладении ею или хотя бы осознании её. Но даже бессознательное отложение такого вещества хранит в себе сокровища. Валерьян. Валерьян относится к категории жизнедателей. И значение его приравнивается к значению крови в организме. Валерьян оккультно рассматривается как кровь растительного царства. Его следует принимать ежедневно и постоянно, не делая перерывов, рассматривая его наравне с ежедневной пищей. Можно принимать тинктуру на спирту. Но, конечно, без примесей вроде эфира. Доза от 10 до 25 и 30 капель. Но лучше всего пить валериановый чай, настоянный на корнях. Можно раз или два в день. Вообще имейте в виду, что никакие наркотики не рекомендуются при исследовании по пути огней йоги. Также совершенно пагубно курение и злоупотребление спиртными напитками. Даже мясная пища вредна, вводя в организм разложившиеся частицы. Конечно, как врачу вам известно, как осторожно нужно выводить организм из привычных ему условий, дабы избежать губительных реакций. Но много ли таких, которые смогут сделать это постепенно? Но никакая агни-йога недоступна при курении и злоупотреблении спиртными напитками».